Глава 17. Гастрогном. Куда мы с мастером идём? В гастроном, в гастроном. Кто золотых нам даст миллион? Гастрогном, гастрогном. От возбуждения я чуть ли не приплясывал на ходу. У наставника нашлась небольшая крытая тележка, в которую мы погрузили всё мое добро. Двигалась она сама по себе. Видимо, брант управлял ею при помощи магии металла. Вот и я. Добрый день. Радостно провозгласил я, входя в лавку. И обомлел. На меня в упор смотрела грозная, хотя и очень красивая леди в чёрных, как смоль, латных доспехах. От неё просто веяло опасностью. Мой навык оценки забил тревогу. Зальда, вольный мечник, уровень 36. Это убийца? Вор? Прямо здесь в посёлке? Чёрт. Да она как минимум так же опасна, как и гоблин с которым мне пришлось сражаться недавно, а я, как назло, оставил дома накопители. Внутри по Бежать? Звать на помощь? Куда вообще подевался мастер-бранд? Меня ты не обманешь, демон, грозно выкрикнула красавица и выхватила меч из ножен, а в следующий миг её клинок уже вонзился в мою грудь. Я почувствовал сильный толчок, потерял равновесие. Это конец? Кулон на шее вспыхнул ярким белым светом. Ослепив мою противницу, а я шлёпнулся на пол, так и не успев ничего сделать, прикоснулся к груди. Я всё ещё жив, пронесло. Видимо, лезвие меча остановилось в миллиметре от кожи. Хороший оберег мне оставил гоблин маг Ты что творишь, дура? Стой! послышался откуда-то незнакомый голос. Я сидел на земле, пытаясь прийти в себя. В комнату вбежали двое, а мою противницу отшвырнуло к стене каким-то воздушным заклинанием. Видимо, это мастер-бранд прибежал на шум, а вместе с ним и владелец этого заведения. Бородатый и коренастый, в кожаной куртке броне и огромных очках на манер авиационных, а точнее, кузнечных, настоящий гном. Если подумать, это первый представитель нечеловеческой расы, которого я встречаю в этом мире, если не считать гоблинов, конечно. Но с ними, к счастью, до личного общения дело не дошло. Оказалось, что девушка в доспехах никакой не грабитель охраница самого гнома. Уже через несколько минут мы все дружно сидели за крохотным походным столом, пили чай и пытались разобраться в произошедшем. И что только на тебя нашло, Сальда? Ты хоть представляешь, что будет, если стража узнает, что мы напали на мирных? На ребёнка напали! И украдкой промокнула платком поплывшую косметику. Да, в этом мире есть и такое удовольствие, правда, доступно оно далеко не всем куда только делась довешняя строгая мрачная леди? И кто ещё из нас ребёнок? Она она вошла, и я удивилась. Даже моё чувство опасности отреагировало. Оно на детей ещё никогда так не реагировало. Я же хорошо чувствую чужую силу, а от неё так и веет угрозой, как как от взрослого мага. И я я просто подумала: "Она моя ученица", вмешался мой мастер. "И смею вас заверить, Она ещё станет и лучшей в своём поколении. А ещё А ещё представляете, она меня оценила, и я я запаниковала, понимаете? Ну откуда у малого ребёнка оценка? Ого, так значит можно почувствовать, когда тебя оценивают. Как хлопотно. Тут уже я потупился и поспешил объяснять. Я вчера помогала мастеру сортировать снаряжение, сама не заметила, как получила навык. Вы вы меня простите. Это всё нервы. Я всё ещё очень плохо сплю. Тут вмешался гном, который, видимо, прежде был её боевым товарищем или, может быть, просто сочувствовал ей как работодатель. Мастер Бранд, и ты, девочка, вы уж не злитесь на неё. Жальда многое пережила в последнее время. У нас вышла неприятная история с захватом чужих тел. Много хороших людей погибло. Она винит себя и всё никак не придёт в норму. Вот и стала нервной нервно да опасливой, как старый инквизитор, и уже более строго обратился к своей подчиненной. Ты должна отпустить свое прошлое, Зальда, иначе оно погубит и твое будущее. Да, мастер Тириус снова. Девушка утерла слезы, и вдруг озадаченно уставилась на меня. По коже пробежал холодок. Теперь она меня оценила? Вот подстава. Но откуда у тебя пятый уровень, девочка? говорил же себе, нельзя привлекать внимание опытных торговцев и сильных авантюристов. А тут сразу оба. И как мне теперь выкручиваться прикажете? Опять юлить? Так, ладно, лучшая защита нападения. Во-первых, меня зовут Юла, заявил я для начала. А, расхохотался гном. Так это про тебя мы с самого утра все эти дикие байки слушаем. Тогда всё понятно. Это ты полсотни детей с плена вызволила. А где твой приятель? Как его? Андер? И что у вас там произошло? Слухи ходят самые разные. Чуть ли не что двое детей сами гарнизон гоблинов положили? Я невольно улыбнулся. Полсотни детей? Гарнизон? Кто-то любит приукрашивать. Да нет, когда мы проснулись, всех гоблинов уже кто-то убил. Мы просто проделали дырку в клетке и убежали, а потом мы встретили пару волков. Я испугала их огнем. Они сбежали в пещеру. Там сверху было много веток и камней. Я подожгла всё и убежала, а пещера потом обрушилась. И вообще, я всегда сильная была. Я каждый день по 10 часов тренируюсь, и ещё во сне почти столько же. Мастер Гарм даже позволил мне заниматься вместе со старшими девочками. Взрослые переглянулись, а я изо всех сил надеялся, что моё объяснение не покажется слишком странным. Ничего лучше я сейчас придумать не смогу. Но Бранд едва заметно кивнул, и гном с несколько наигранным облегчением снова рассмеялся. А ты нахоховывая, наверное, волки погибли под обвалом или задохнулись. Повезло тебе. Там, наверное, было крупное логово, раз тебе много очков развития дали. А может и небольшое подземелье. Теперь понятно, почему ты сильнее, чем кажешься. Вообще-то я до полученных очков развития еще даже не добрался. Иначе мой уровень скакнул бы до восьмого. К счастью, система отображает его в соответствии с твоей личной силой, никак не учитывая при этом накопленные очки развития. Интересно, как их распределяют в этом мире. У меня-то для этого есть Нэма. А как это делают остальные? Может, они в храм идут? Надо наставника расспросить. Раз уж всё так раскрылось. Будет тебе урок, Зальда. Подозреваешь всех и вся. Чуть местную знаменитость не пришибила. А девочка просто способная не по годам и занимается явно больше остальных. Хорошо, что мастер Бран ценит свою ученицу. Он даже кулон лунного света подарил. Не будь его, мы бы с тобой уже в темнице сидели. Кто? Я? Засуетился мой мастер. Я заёрзал. Ну уже давай, соображай скорее, дедуля. А, ну да, конечно, спохватился он. Как раз сегодня утром и подарил за то, что помогло спасти детей. Да и переживаю я за них после этого нападения. Молодые таланты надо беречь. Ну слава богам, и моему мастеру тоже. Не подставил, догадался прикрыть. А ведь я ему про подвеску ничего не говорил. И снова вы меня спасли, мастер Бранд. Сделаю вам максимальную скидку, и девочка тоже пусть что-нибудь себе выберет. И мы принялись выкладывать свои трофеи. Гном перебирал снаряжение, долго его осматривал, цокал языком, как мол хорошо. Все вещи зачерованные в отличном состоянии. Много можно будет заработать, если их слегка доработать. Для большинства людей гоблинская амуниция маловато. а вот под гномов их экипировку переделать будет гораздо легче. Вам, как всегда, кристаллами отдать мастер-бренд. Эх, разорюсь я с вами. Териус вынес горстку небольших самоцветов, вроде того, что недавно подарил мне учитель, а затем стопку золотых и серебряных монет. Я глядел на все это сомнением. Опять эти булыжники? У меня их и так много. Дайте лучше золота. Больше золота! Гном поймал мой осуждающий взгляд и рассмеялся. Ты, малышка, не смотри, что камушки маленькие. Они много дороже золота. Каждый самоцвет больше десяти золотых стоит. За такой кристалл можно целый дом выкупить, А у вас в деревне, наверное, даже несколько. Золото тут просто сдача, мелочь, так сказать. Ничего себе. Так мы продали снаряжение на 100 слишком золотых. Я взял монету, прикинул в руке её вес, как минимум унция. Это же очень-очень много. Килограмма 3 в золотом эквиваленте. Ух, надеюсь, брат меня не выдаст. А ведь мог бы давно взрослым всё рассказать. У то в ценах разбирается получше моего. Может, вообще себе деньги забрать? И что я тогда делать буду? Знал бы, что тут такое богатство, держал бы всё в секрете. Так что? Может, и вы у меня что-нибудь прикупите. Тут мои глаза непроизвольно полезли на лоб. До меня начало доходить, какова истинная ценность посоха гоблина-артефактора. Вчера я так в нём разочаровался, что спрятал его попросту под матрасом на чердаке. Теперь я слегка завис, пытаясь хотя бы примерно вычислить его стоимость, и по всему выходило, что он стоит примерно столько же золота, сколько вешу я сам. Я икнул. Простите, кажется, мне срочно пора домой. Нужно кое-что перепрятать. Пёс с ним с этим снаряжением, Бранта без меня разберётся. Пусть хоть всё себе забирает. Как бы мне побыстрее отсюда улизнуть?» Гном, кажется, не заметил моих внутренних мучений и начал неторопливо раскладывать перед нами свои товары. Бережно, предмет за предметом он вытягивал их из красивого кожаного мешка, едва ли не смахивая пылинки с каждой диковинки. А я нервно переминался с ноги на ногу, будто чемпион пивного фестиваля перед закрытой туалетной кабинкой. Проклятый средневековый маркетинг. Неужели нельзя побыстрее? И ещё, мне кажется, или он вытащил из мешка уже гораздо больше, чем там в принципе могло уместиться. Постойте-ка. Это что? Пространственная сумка? Моё сердце гулко стукнуло об грудную клетку и, кажется, замерло. Я даже ненадолго забыл о своём никудышно спрятанном сокровище. Интересно. Такую сумку можно купить, взять на прокат или можно хотя бы заглянуть внутрь? Чёрт с ним, с бесконечным инвентарём. Самое главное, что на мешках могут быть руны пространственной магии, которые секретны, их нигде не достать. Обычно руны на артефактах нельзя разглядеть, но у меня-то есть способ их увидеть. Так, сейчас надо быть максимально осторожным и дипломатичным. Бранк купил несколько зелий лечения и маны. Ещё обменял один кристалл на кожаный браслет с двумя знакомыми голубоватыми самоцветами и предложил мне его надеть. Значит, всё-таки что-то и мне с этой сделки. Внимание! Обнаружены накопители маны общей ёмкостью 400 единиц. Фи! Нас таким уже не удивишь. Ну и это полезное приобретение. Я же не всегда смогу носить с собой браслет-накопитель. Как его не прячь, а всё равно найдутся прозорливые люди, вроде сегодняшней красотки Плакса. Может, ты и сама хочешь что-нибудь купить? На меня с любопытством уставились две пара глаз. Знали бы вы, как я ждал этого вопроса. Я принял задумчивый вид и стал рассказывать тщательно взвешенную, душещипательную историю о том, как нас выручил кинжал наставника Гарма и как трудно было прятать его от гоблинов. И что это, можно сказать, спасло нам жизнь. Так что я подумала, вот было бы здорово иметь возможность прятать вещи, хотя бы небольшие. Я же маленькая, и мне трудно всё носить при себе. Мастера переглянулись. У меня, конечно, есть пространственные мешки, но все они заоблачно дорого стоят. Любой торговец за них убить готов, буквально. Неспроста меня Зальда охраняет. Но есть и другая сложность. Все они на строгом учете в гильдии торговцев, и просто так, без специальной лицензии, ими владеть нельзя. Любая пропажа и будет тщательное расследование. За такое и головы можно лишиться я вздохнул. Чего-то в таком роде я и ожидал услышать. Придётся искать другой способ. Мне ведь только внутрь заглянуть надо. Вот и всё. И тут гном, задумавшись, продолжил: "Но, пожалуй, есть и другой вариант. С мешками тебе носиться всё равно несподручно. Большие они. Есть у меня одна вещица, практически игрушка. Её сделал один мой приятель ещё в молодости, когда только учился. Сейчас-то он крутой пространственный маг. На короля нашего работает, вроде бы. Зато ни в каких реестрах эта вещь не числится. Но правда, и пользы почти никакой. Едва ли у неё внутри места чуть больше, чем она сама занимает. Но для парочки зелий там пространства хватает. И даже кинжал, наверное, влезет, если он небольшой. Гном снял с пояса маленький потёртый практически детский кошель. А действительно вытащил из него парочку зелий и монет. Перевернул кошель, вытряхнул. Я вытаращил глаза. Держу его в память о старом друге, но в качестве извинения за сегодняшний <coughs> конфуз и из уважения к мастеру Бранду. Говорите, очень талантливая девочка. Надежда Поколение. Да, я вижу, вижу. Ну, раз так, бери, Надежда. Дарю. Станешь великой чародейкой? Заходи к дяде Тириусу в гости и никому про него не рассказывай. Это опасно. Клянёшься? Да, конечно, мастер. На радостях я даже протянул ему мизинчик. Но гном, к сожалению, не знал такой традиции детской клятвы. Всё же культурные различия. А может, тут вообще так не заведено? Надо будет выяснить на досуге. Спасибо, мастер Териус. Я не забуду вашей доброты. Ну, держись пространство. Я иду.